Глава 10. Этой сентенцией и венчаются мои университеты, и это, вероятно, главное, чему горький в них научился. Хронологическим продолжением автобиографической трилогии должен видимо служить цикл По Руси, сильно напоминающий бродяжьи новеллы Джека Лондон, но, конечно, более мастеровитый, а главное, не в пример, более трогательный. О профессиях, которые Горький успел сменить с двадцати лет до двадцати одного, мы знаем главным образом оттуда. Он работал на Каспии, в артиле рыболовов, на промысле Кабанкулхбай, где задумал Мальву, через Моздок пришел в Царицын, ныне Волгоград, и стал работать на станции Волжской весовщиком, а потом на станции Добренко сторожем. В это время крупный железнодорожный делец Ададуров – выступился с инициативой привлечь интеллигенцию, пусть и сыльную и неблагонадёжную, для работы на железной дороге. В Ровсоте царило фантастическое, и порядочные люди были нужны хотя бы для доносительства. Ададуров искренне верил, что интеллигенция начнёт доносить. Гурький обосновался в Добринке и свёл знакомства с несколькими занятными людьми из числа местных служащих, но не ужился потому что жаловался на местное начальство, хотя и не без иронии. Отправлял, например, такие прошения: "Живу я по-прежнему хорошо, с товарищами по службе, сторожами сошёлся, обязанности свои постиг в совершенстве и исполняю их в точность. Начальник станции мною доволен, и в знак своего расположения и доверия ко мне заставляет меня каждое утро выносить помои из его кухни. Прошу ответить: «Входит ли в круг моих обязанностей таскать помои из кухни начальника станции?» В результате его из Добринки перевели в Борисоглебск, где он сторожил мешки и брезент, а потом на должность весовщика на станцию Крутую в 12 верстах от Царицына. Это произошло в конце 88-го года, и именно отсюда он впервые попал в Москву, как ни странно, из-за Льва Толстого. Во время работы на крутой он с несколькими единомышленниками из числа телеграфистов задумал основать земледельческую колонию. Земли для этих целей решили попросить у Толстого. У него много, неужели не даст молодым толстовцам? И вот мы решили прибегнуть к вашей помощи. У вас много земли, которая, говорят, не обрабатывается. Мы просим вас дать нам кусок этой земли. Затем, кроме помощи чисто материальной, мы надеемся на помощь нравственную, на ваши советы и указания, а также и на то, что вы не откажете дать нам книги: исповедь, моя вера и прочее, недопущенное в продажу. Пешков отправился в Тулу, частично на тормозных площадках, частично пешком. В Ясной Поляне Толстовой не оказалось. Софья Андреевна напоила бродягу кофеем, и сообщила, что муж ушёл в Троице-Сергиеву лавру, тоже пешком. Поразительно много бродило тогдашней интеллектуальной России, словно надеясь уморить себя ходьбой до такой степени, чтобы выдуло из головы мучительные мысли. Вероятно, это и называется интеллектуальным брожением.